он положил трубку и задумался. Прошло две недели с того вечера в Жуковке пять, когда они принимали на даче министра, играли в бильярд, пили виски Джек Дэниелс, а потом завели сильно поддатого и разморенного министра в потайную комнатенку, где его уже поджидали две девки. А за стеночкой Стояла видеозаписывающая аппаратура. Теперь и впрямь все было готово. Осталось немногое, довести дело до конца. А это было самое трудное. Нужные материалы были собраны, нужные люди задействованы, нужные кабинеты посещены. Но теперь возникла новая, непредвиденная ранее проблема. «Радченко». Олег давно убеждал своих поддельников именно так, то ли в шутку, то ли всерьез, он обычно называл постоянных своих партнеров по тайным посиделкам Жуковки Жуковке-5, в том, что варяг ведет себя совсем не так, как от него ожидали, и его пора немного охолонить. Варяг совершенно оттеснил от управления концерном людей, связанных с подельниками, и не собирался делиться ни с кем, кроме своих друганов по сходняку, Алика Александра Ивановича. Это стало сильно раздражать, и он вынужден был принять непростое, но единственно верное в этих условиях решение — убрать варяга а на его место поставить другого, более сговорчивого вора со славным прошлым, пользующегося большим авторитетом среди криминальных авторитетов России. Такого, как, скажем, Закир Балшой. Тем более у него вырос огромный зуб на варяга из-за срыва приватизации Балтийского торгового флота, на подготовку которой российские воры угрохали гигантские деньги. И тогда Алику пришла идея убрать варяга руками какого-нибудь неизвестного в Москве чужака. Так в тонкую и сложную игру, которую затеяли в жуковке пять в воле случая попал сибирский Сибирске бандюга Коля Радченко, которого нашли с помощью трусливого и послушного Заботин. Но и тут произошел облом. Радченко оказался тот еще фрукт если варяг был мужик упрямый и себе на уме то сибирский гастролер был вовсе неуправляемый сущий отморозок теперь когда ему удалось каким-то образом вырваться на свободу и за короткий срок провернуть сложнейшую операцию по уничтожению семьи варяга ситуация и вовсе вышла из-под контроль теперь варяки радченко Наверняка начнут игру в прятки и будут охотиться друг с другом до тех пор, пока кто-то из них не погибнет. Хорошо, если это будет варяг. Тогда задача смены руководителя крупнейшего военно-промышленного концерна, а заодно и смотрящего России, будет успешно решена в нужном направлении. Но если в этой В смертельной игре победит воряк, а Алик почти не сомневался, что вор с богатейшим опытом теперь не успокоится, пока не уничтожит убийцу своей семьи, то тогда придется все начинать сначала. Потому что основная цель Алика и его подельников заключалась в том, чтобы подобраться к российскому общаку, чтобы использовать криминальный банк на нужды важнейшей политической игры выборов очередного президента России. Громкие финансовые скандалы вокруг прошлых президентских выборов показали, что тайное использование государственных средств в политических интригах рано или поздно вскроется, и какой-нибудь слишком рьяный депутатишка или генеральный прокуроришка начнет копать. Когда же используешь деньги из теневых источников,